А задача на переспрашивать солнценим, вид на ней рискнув повторить за мной произнесенное по-русски имя. Это чебурашка, госпожа Пэдуна, объясняю я, неизвестный науки зверь, дружит с крокодилами, детьми и вредными аджумами. Вместе со слышавшим всё классом, учительница корейской литературы замирает, зависнув над моей партой, видимо, как и все, пытаясь осмыслить услышанное. Так тебе и надо.